Вчера князь Дмитрий Михайлович пристал, нужно, дескать, ратифицировать кондиции для обнародования, а я ему и говорю, как же мне ратифицировать их, если я выбрана, как вы говорите, всем народам, то и кондиции должны быть предложены от всего народа, а если выбраны только вами, верховниками, то такое избрание действительно ли? Он и смутился, не знает и сам, что делать, закончила императрица уже мягче и даже улыбаясь. В это время дверь распахнулась, в комнату вбежал мальчик и бросился прямо на шею к Анне Ивановне. Это был старший сын Бирона, любимец государни, которого она взяла с собой из метавы, поместила подле своей спальни и за которым ухаживала с материнской нежностью. «Вот мой курьер», — сказала государыня, с любовью целуя мальчика и вынимая бумажку, спрятанную у него за рубашкой. Я ведь все знаю, только не говорила. А теперь почитай, уж можно. Милый ты мой, скоро ты увидишься с папой. Императрица развернула бумажку, прочитала несколько слов и подошла к столовым часам, на днях поднесенным ей в знак усердия Феофаном Прокоповичем. Подняла доску и взяла оттуда сложенную бумажку, всю исписанную. В этой бумаге Подробно описывались все предположения дворян, их окончательное решение и даже назначение дня. Молись Богу, Катя, наша участь может измениться. Мог ли предположить некий дракон Василий Лукич, зорко следивший за всеми движениями императрицы и всех являвшихся к ней, в этом маленьком, невинном, белокуром мальчике, злого гения, покончившего с ними великанами. Накануне заговора, вечером, в покоях обширного дома генерал-поручика князя Ивана Федоровича Борятинского собралось довольно большое общество. Более семидесяти дворян, или, как они сами тогда себя называли, шляхтичей, шумели и кричали. Всех занимал один и тот же серьезный политический вопрос – о кондициях российскому правлению. «Ну их к черту, верховников! Мы не крепостные! Будет ломаться над нами!» раздавалось в разных местах из общего гула. Гости разделились на две кучки, но видно, что большинство тяготело к одной группе, в которой находились хозяин Иван Федорович и Василий Никитич Татищев. После долгих споров, наконец, все остановились на том, чтобы написать челобитную к императрице, в которой просить ее рассмотреть мнение их, шляхтичей, поданное Верховному Тайному Совету 4 февраля, и затем решить по большинству голосов, какой должен быть введен образ правления. В силу такого решения все единодушно стали просить Василия Никитча написать сейчас же от них прошение к императрице. Для Василия Никича, как человека опытного в писании, это не представляло никакого затруднения, и прошение было действительно изготовлено в какие-нибудь полчаса. «Опробуем, опробуем», — отозвались все, когда Василий Никич прочитал свое произведение. Но заявление от одного, все-таки малочисленного для такого дела собрания, не могло иметь особенного значения. А потому хозяин Иван Федорович предложил немедленно же передать эту просьбу князю Алексею Михайловичу Черкасскому, у которого постоянно собиралась более значительная партия. Поехал с прошением сам автор Василь Никитч, как владеющий полной возможностью доставить все объяснения и убедить в необходимости единодушного содействия в таком рискованном деле. У князя Алексея Михайловича Василь Никитич застал большое шумное сборище, более 90 человек, в котором много было и из генералитета. В числе собравшихся находились князь Григорий Дмитриевич Юсупов, Дмитриев Мамонов, Антиох Дмитриевич Контимир и несколько гвардейских офицеров. Объяснив окончательное решение кружка Борятинского, Василий Никитич прочел сочиненное им прошение, которое все единогласно одобрили, а князь Антиох Дмитриевич предложил переписать его тотчас же набело. С переписанным и подписанным всем кружком Черкасского прошением Татищев воротился к нетерпеливо ожидавшим его товарищам, поспешившим сейчас же подписаться.